Глава шестая Возле ворот Мэйли пришлось затормозить. Стражники пристально осматривались в девушку, едва ли не принюхивались. «Если вы мне сообщите, что желаете найти, я с радостью помогу вам в поисках», невинно улыбаясь, произнесла Мэйла, а в груди бушевала буря. «Цель поездки!» — нисколько не купился один из охранников, видимо, старший. «А что, нынче поездки в город должны иметь цели?» А если я всего лишь явилась пополнить запасы и обзавестись новым гардеробом, это считается целью? Захлопала ресницами наездница. Боюсь, ей уже ничего не поможет, донесся до слуха девушки смешок одного из стражников. Да пропусти ты ее! подошел к слишком ретивому товарищу второй. Она точно с приветом, вон как лыбится. Не хватало, чтобы еще и кидаться на нас начала. Ладно, проезжай. Еще раз осмотрев девушку, махнул рукой стражник. Мейла еще долго чувствовала на себе его взгляд, но оглядываться не стала, чтобы еще больше не будить подозрения. Пока ехала по узким улочкам города, осматривалась по сторонам, запоминая ходы и выходы на всякий случай. Шпиль высокой красной крыши был для нее ориентиром. Мейла сама не осознавала, почему именно его выбрала, но двигалась в ту сторону. Наконец, подъехав к зданию с красной крышей, девушка усмехнулась. Недаром именно сюда вела ее интуиция. Это оказалась таверна, в которой ей предстояло обосноваться на неопределенный срок. Спрыгнув с лошади, она вручила поводье вальяжно подошедшему детине, оглядевшему ее со скептическим выражением лица. Но лошадь принял, а девушка уверенно вошла внутрь. Всего на мгновение шум в зале стих, Ее окинули быстрыми взглядами, после чего сразу потеряли интерес. Подойдя к стойке, за которой стояла дородная женщина с засученными рукавами, Мэйла бросила на стойку два золотых. «Комнату, завтрак и полное уединение. Мне надо выспаться». Холодно произнесла она, пристально глянув на женщину. Пара минут глаза в глаза. Кивок хозяйке. На стойку полетел ключ, который Мэйла быстро схватила и зажала в руке. «Вон свободный стол в углу». «Там не побеспокоит. низким и хриплым голосом проронила женщина. «Всего и побольше, я слишком голодна», – не оборачиваясь бросила девушка. Она прошла за указанный столик. Он и правда находился в отдалении, скрытый нишей и цветущими растениями, словно стеной. Со своего места Мэйла могла видеть всех, а ее рассматривать мало кто мог. Через несколько минут с подносом явилась девушка-подавальщица, Расставив тарелки на столе, быстро убежала, чтобы не мешать госпоже, расплачивающейся золотом. Нечасто к ним такие богатые господа и дамы забредают. Хотя город и большой, но народ в нем, как оказалось, живет небогатый. Обо всем этом Мейла узнала позже, когда после сытного завтрака решила прогуляться по городу. Зайдя на местный рынок, решила побаловать себя вкусностями, при этом зорко следя за воришками, которых она приметила недалеко от себя. Усмехнулась. Слава о богатой дамочке быстро разнеслась, и около нее уже крутились трое мелких пацанят лет 10-12, один постарше лет 15, и издалека за ними наблюдал еще один с уверенным колючим взглядом, вероятно, главарь лет 25. Медленно гуляя между рядами, Мейла теперь больше наблюдала за варишками, чем за интересующим ее товаром. В голове зрели мысли, и она пыталась их сформулировать. «Опа! Один попался!» – тихо произнесла она, хватая парня за руку. Второй в это время пытался стянуть ее сумку и тут же заверещал от боли, напоровшись на кинжал. Мэйлом мгновенно ухватила и его за шивороты потащила к двум ожидающим своих товарищей. Третьего парнишку она едва не упустила. Тот, воспользовавшись ее занятостью, попытался подкрасться сзади, но не тут-то было. Подножка девушки свалила его с ног. «Сам пойдешь или мне тебя как мечик пинать ногами, а то руки заняты!» Не предвещающим ничего хорошего тоном спросила Мэйла. «Не догонишь!» Попытался выкрутиться третий, но у него не получилось. Даже удерживая двух варишек, девушка быстро перебирала ногами, не давая парню встать с земли. «Ты все еще уверен в своих словах?» Ехидно оскалилась девушка. «Ладно, ладно, встаю я, сам пойду» запричитал юноша, а глаза так и бегали в разные стороны. Поклянись, потребовала Мейла, саданов еще пару раз ему по ребрам. Клянусь! Зашипел от боли парнишка. Только после этого она позволила ему встать. Двое наблюдавших уже не просто хмурились, они были в ярости, а стоило девушке притащить двоих воришек насильно и одного под грузом клятвы, как старшие, уже полыхали праведным огнем. Сейчас же отпусти их! потребовал один. Мэйла качнула головой. «Нет, сначала компенсация. Ты ведь знаешь наказание за воровство, особенно за пойманное с поличным?» — спокойно выдала она. «Стоит мне только закричать и всем троим уже не жить. Они сгниют на каторге». «Хм, а ножички тебе зачем? Не боишься порезаться?» Попытался увести разговор в сторону молодой человек. «Для красоты», — отрезала Мэйла. «И устрашение». «Меньше желающих покуситься на чужое добро». «Меньше?» Парень глянул на троих пленников и усмехнулся. «Гораздо меньше», — подтвердила девушка. «Помимо вас я заметила еще четверых, но они не рискнули подойти. А сейчас не уходите от темы. Мне начинать кричать?» «Чего ты хочешь?» Вперед вышел второй. Взгляд острее кинжала. Опасный, надменный. От него исходила сила, но не магическая, а властная. С огромным трудом Мэйла выдержала его взгляд. «Услуга за услугу. Мне нужна пленница, и вы ее украдете. Как вы это сделаете, меня не волнует. Срок — три дня», — категорично произнесла девушка, едва удерживая взглядом властного типа. «А если мы пообещаем, но не сделаем?» — усмехнулся второй парень. Сразу видно, шестерка властного, медленно подходя к Мэйле. «Ты действительно желаешь узнать, что будет?» — усмехнулась она. В следующую секунду шестерка попытался наброситься на девушку, но она, мгновенно швырнув на землю пленников, выхватила два кинжала из-за пояса и швырнула их в самоуверенного типа. Один пролетел аккурат между ног, разрезая брюки на причинном месте, второй слегка задел ухо. Будто споткнувшись, парень затормозил. «Ты рехнулась? Еще бы немного и лишила бы меня!» — начал закипать шестерка. «Не ори, как истеричка!» — холодно осадила крику на мейла. «Если бы я хотела лишить тебя твоего хозяйства, без зазрения совести сделала бы это. Уж поверь, мои способности вполне позволили бы это сделать». «Достаточно», — снова подал голос властный. «Где находится пленница? И куда ее доставить?» Назвав два адреса, Мэйла отпустила воришек. Еще раз оглядев всех твердым, ничего хорошего, не предвещающим взглядом, она развернулась и направилась в таверну. Поднявшись к себе, Мейла подошла к окну, осмотрелась. Распахнула створки, впуская в комнату свежий воздух, вдохнула полной грудью. Вылезла наружу, обследуя место. На всякий случай надо быть готовой ко всему. Тем более на воришек она полагалась мало. Они свое обещание, может, и сдержат, но и самой Мелли не позволят уйти. Она нанесла им оскорбление, а такое в их мерке не прощается. Более того, в глазах властного типа она прекрасно прочла свой приговор. Подойдя к кровати, Мэйла упала на нее, раскинув руки в стороны. До ночи времени было много, ей необходимо было отдохнуть, чтобы с новыми силами совершить вылазку самостоятельно. Недаром мастер всегда говорил «На других понадейся, но сама не оплошай». Именно этим она и собиралась заняться. Обследовать дом по нужному адресу и попытаться самой добраться до пленницы, и сделать сие раньше воришек, чтобы оставить их в должниках, Тогда есть возможность покинуть город живой и по возможности здоровой». Сон подкрался незаметно. Девушка даже не успела додумать, как ей проникнуть в нужный дом. Она отключилась, а проснулась будто от толчка. Резко вскочив, прислушалась. В комнату проникали сумерки. Посему, выходит, она проспала целый день. Сейчас не мешало бы подкрепиться, и можно отправляться на разведку. Спустившись вниз, Мэйла села за тот же столик, скрытой ниши. Пока ждала ужин, осматривала посетителей. Взгляд зацепился за троих, сидящих недалеко от нее. Одного она прекрасно узнала — шестерка властного. Ее они не заметили, слишком поглощены оказались беседой. Девушка напрягла слух, но шум в зале мешал расслышать, о чем говорят мужчины. Только по их виду и заинтересованной ехидным физиономиям, она поняла. Замышляют гадость, а если судить по месту, таверне, то гадость направлена в ее сторону. Именно так решила девушка, осторожно посылая легкий магический импульс в сторону заговорщиков. Огляделась, никто ничего не заметил, зато теперь она могла слышать разговор мужчин. Уверен, она настолько хороша? На себе испытал, видно, опытный воин, и явилась за оборотняхой, которую мы с таким трудом поймали. Скривился шестерка. «И зачем она ей? Не сказала?» — поинтересовался небритый мужик со шрамом на всю щеку. «Ага, сейчас. Отчитываться она явно не собиралась, просто поставила условие. – выплюнул помощник вора. «А в ней самой ничего не заметил необычного. Вдруг и она не совсем человек?» — подался вперед смазливый тип, сверкая глазами. И строится он показался Мэйли самым опасным. «Она человек, но есть в ней что-то...» — юноша задумался. Не могу понять, что от нее будто какие-то импульсы исходили. Хм, а это интересно. Ведьма? внес предположение небритый. Точно! поднял палец вверх Варишка. Наверняка ведьма, иначе не смогла бы так точно попасть. Заткни, ной», — осадил парня смазливый. Ведьма, это интересно. Она страшна, как чудовище бездны, скривился Варишка. Так что тут шансов ноль. А это уже мне решать, жестко произнес молодой человек. Ладно, заканчиваем треп. Слушай меня внимательно, доставишь ей оборотниху, как и договаривались, а дальше уже наша забота. Усек? Да, быстро-быстро закивал головой Воришка. Когда мне забрать пленницу? Сколько она вам времени дала? Три дня? Вот и хорошо. Протяни время, я пока понаблюдаю за ведьмой, а потом, впрочем, дальше сам разберусь. «Свободны, оба!» Небритого и воришку как ветром сдуло, а смазливый раскинулся на стуле, улыбаясь чему-то одному ему известному. Мэйла пристально следила за парнем. Она пыталась понять, где допустила ошибку, что ее так быстро вычислили, ведь если о её магической сути догадались эти, то и другие сразу поймут. «Ваш ужин!» Перед Мэйлой возникла девушка-служанка, быстро расставляя тарелки. Кивнув, Мейла принялась за еду, попутно размышляя, как ей поступить. Избежать неприятностей определенно не получится, значит, надо придумать, как их обойти и не попасться на крючок. Пока Ела не сводила взгляда с парня, он, будто почувствовав ее взгляд, тут же стал осторожно шарить глазами по залу, пытаясь определить, кто на него смотрит. Обшарив всех присутствующих, парень резко обернулся и посмотрел аккуратно на девушку, Только Мэйла знала, он не мог ее видеть. Но чтобы не рисковать, все же устремила взгляд в тарелку, наслаждаясь едой. «Приятного аппетита!» Раздалось рядом с ней через несколько минут. «Разрешите составить вам компанию?» «Если бы я хотела компании, села бы в общем зале, поэтому вынуждена ответить отказом». Ровно, без тени волнения, ответила девушка. и все всё-таки я присоединюсь к вам. Нам есть что обсудить». Незваный гость мягко приземлился на стул перед ней. «Например, я не веду дел с незнакомыми людьми, и обсуждать нам с вами нечего», — категорично заметила Мэйла. «А чем вы занимаетесь? Вдруг у нас найдутся общие интересы?» Не желал сдаваться собеседник. «Не ваше дело, и общих интересов у нас быть по определению не может, а сейчас потрудитесь меня покинуть». Доев, Мэйла встала из-за стола, собираясь уйти, Так как настырный тип этого делать не желал, он схватил ее за руку и боль сжал. Сработала реакция быстрее, чем сама девушка успела сообразить. Переворот, подскок, она рванула парня на себя, перекинула через верх и опустила на стол спиной. От неожиданности он ослабил хватку. Еще раз прикоснешься ко мне, вырву твои загребущие конечности. Это понятно? Склонилась над смазливым девушкой, зашипела ему в лицо, надавливая локтем на грудную клетку. Кто ты? – захрипел парень, тем не менее с восторгом глядя на Мэйлу. Его впервые застали врасплох. От этой девицы подобное прыти он не ожидал. В данный момент его интересовали ее способности, а не внешние данные. От такого воина в своей команде он бы не отказался. Кто ты и зачем за мной следишь? Сильнее надавила Мэйла. На них стали оборачиваться. Более того, с интересом следить за исходом поединка. «Госпожа, это лучше делать на улице. Мне здесь мозги по стенам не нужны, так же, как и лишние литры крови». К ним подошла хозяйка таверны. Мэйла кивнула. Отпустила смазливого и сделала шаг назад. Второй. После чего в два прыжка выскочила за дверь. Бандит за ней не успел. Как только он оказался на улице, Мэйла и след простыл. У парня и мысли в голове не возникло взглянуть на крышу, куда мгновенно запрыгнула беглянка — Оттуда ей открывался весьма неплохой обзор. Она прекрасно видела смазливого, бросившегося за ней в переулок. Хотя почему он решил, что она направилась именно туда, Мэйла так и не поняла. Но продолжила сидеть на крыше. С ее места открывался весьма интересный вид. Нужный дом, в котором предположительно держали пленницу, оказался как на ладони. Правда, там никакого движения не видно было». Не успела Мэйла об этом подумать, как заметила около ворот давешнего бандита, бросившегося за ней в погоню. «Хм, интересно». Он своим ключом открыл калитку и вошел во двор. Раздался лязг засова. Из дома показался... «Да вас тут целая компания, братцы-воришки, убийцы, шарлатаны и прочие нехорошие личности», прошептала про себя девушка, заметив властного типа, под взглядом которого вся самоуверенность смазливого стухла. Я ее потерял, произнес парень, опустив голову. Мейли снова пришлось прибегнуть к магическому усилению слуха. На таком расстоянии даже оборотень не различил бы ни единого звука. Сразу выскочил на улицу, она исчезла, как в воздухе растворилась. Растворилась, говоришь, протянул властный тип. От его голоса Мэйла вздрогнула. Ее словно облепили неизвестным составом, мешающим дышать. Тело сковало, а по коже прошел неприятный холодок. Похоже, она действительно ведьма. А что мы с ними делаем? Сжигаем, с готовностью ответил на вопрос смазливый, но сначала надо облегчить ее. Душу! угодливо подсказал, вынырнувший из-за угла пацаненок. Сумку и кошель, недовольно буркнул смазливый. А потом еще попытаться силу забрать. Недавно нашел ритуал. «Что же вы все так охотят до чужой силы?» — выругалась Мэйла, едва не встав во весь рост на крыше. Вовремя опомнилась и еще ниже прильнула к краю, чтобы лучше видеть собеседников. «У шавки ты много забрал?» — ехидно произнес пацаненок, хитро поглядывая на охотника до чужой силы. «Она оборотень, с ней сложнее. А ведьма — человек», — наставительно ответил парень. «С ней точно получится». Может у нее и нет ничего? Это ж только твои домыслы? Не унимался пацаненок. Или ты только на основании ее взгляда сделал такие выводы? А подумать не судьба, что она наемница. Как еще она должна смотреть? Заткнись, осадил разговорчивого подростка парень. Я же сказал, чувствую. Ага, ладно, только как можно чувствовать то, о чем не имеешь понятия? Отпрыгнув в сторону от разозлившегося смазливого, разговорчивый пацаненок захохотал. Остальные молча наблюдали за перепалкой. Властный хмурил брови. После слов Мелкого у него тоже возникли сомнения. Хотя в любом случае, даже если нет силы, они с радостью облегчат ее кошелек. А шавка Еще одну поймают. К тому же из этой они уже выжили все, что могли. И теперь она им больше не нужна. Живой труп ценности не представляет. «Хватит!» — оборвал спорщиков старший. «Проверим, если у нее есть сила, она обязательно проявит себя. А пока пошли вон, оба. Мне подумать надо». Всех как ветром сдуло. Во дворе остался только один. Несколько минут постояв, словно прислушиваясь к чему-то, властный вдруг поднял голову и посмотрел на Мейлу. Его глаза засветились. Девушка чертыхнулась. «Вот тебе раз. Маг? В городе людей, не признающих магию», И как ему удалось столько времени ее скрывать? Все вопросы пронеслись в голове девушки, пока она не сводила взгляда с молодого человека, который в упор смотрел прямо на нее. Медленно, пятясь обратно, Мэйла размышляла. Проникнуть в дом незамеченной не получится. Наверняка этот тип установил защиту от чужого проникновения, и ее сразу обнаружат. Но и ждать, пока к ней приведут пленницу, она не желала. В запасе осталось два дня, и за это время ей просто необходимо что-то придумать. «Силд, на сегодня планы не поменялись?» К властному подошел мужчина лет сорока, подтянутый с воинской выправкой, гладко выбритый с абсолютно лысой головой. «Нет, большая игра состоится», — не глядя на собеседника, ответил парень. «Сегодня в полночь. Думаю сорвать большой куш». «Я слышал, явится и головач с когтем» задумчиво протянул мужчина. А с ними и их головорезы, как бы проблем не было. Не будет, отрезал властный. Мы тоже не лыком шиты. Что ж, тебе виднее. Развел руками в сторону незнакомец. Сколько народу будет? Человек двадцать, все проверенные. Дальше Мэйла слушать не стала. В голове созрел план. Вот он ее шанс, и она им воспользуется. Страха не было. Напротив, появился азарт. В своих силах она была уверена. И у нее в запасе осталось всего полтора часа. Хорошо, что она прихватила платье и косметику. Сейчас ей предстоит небольшое преображение. Спрыгнув с крыши с обратной стороны здания, Мейла подошла к своему окну, оставленному открытым. Огляделась и прислушалась. Тихо. Быстро взлетев, она приземлилась на подоконнике, присев. Тишина оглушала. Впрыгнув в свою комнату, зажгла светильники и приступила к делу. Через час по лестнице спускалась обворожительная особа, цокая каблуками и привлекая взгляд мужчин. За одним из столов она заметила пацанёнка, недавно припирающегося со смазливым, недолго думая, направилась к нему. Присела за столик. «Не подскажешь, где в этом городе можно развлечься?» поинтересовалась она, заставив пацана икнуть от неожиданности. «Смотря что госпожа имеет в виду», — осторожно поинтересовался он. «Азартные игры, карты, кости», — лучезарно заулыбалась Мэйла. «Люблю развлекаться игрой». «Госпожа умеет играть?» — удивился пацаненок. Девушка кивнула. «Тогда идемте. Грациозно поднявшись, девушка последовала за своим сопровождающим. С них не сводили взгляда все присутствующие. Мэйла почувствовала себя неуютно от такого пристального внимания, но продолжала с гордо поднятой головой шествовать к выходу. Только оказавшись на улице, она вздохнула с облегчением. И тут же ускорила шаг, так как ее спутник стал торопиться. До уже знакомого дома дошли быстро. Обернувшись к спутнице, подросток махнул ей рукой. «Ждите здесь, сейчас узнаю, что с вами делать». Обронил он и скрылся за воротами. Отсутствовал он недолго. Уже через несколько минут он появился в сопровождении властного. Он окинул Мэйлу взглядом и не сдержал удивления. «Вы полны загадок», — усмехнувшись, произнес хозяин дома. «Что еще вы от нас скрываете?» «Вы уверены, что хотите об этом знать?» — вернула усмешку девушка. «Лучше скажите, я смогу сегодня развлечься?» Смотря чего именно вы хотите. Взгляд парня стал жестким. Играть. Холодно отчеканила Магичка. Это моя маленькая слабость. Что ж, идемте. Мы всегда рады облегчить кошельки богатых дамочек. Сменил гнев на милость властный. Парень провел девушку в дом. Внутри оказалось довольно странно. На жилой дом совсем не походило, скорее на особняк развлечений. Везде приглушенный красноватый свет, мужчины со спутницами в слишком откровенных платьях. В каждой комнате столы, накрытые зеленым сукном, около них находились подростки в ливреях. Итак, чего госпожа желает? Шутовски поклонился властный. Карты, кости или, может быть, колесо удачи. Начнем, пожалуй, с карт, на мгновение задумавшись, произнесла Мейла. Ее провели к столу, за которым сидела трое. Отодвинув девушке стул, хозяин дома помог устроиться гости с удобствами. На нее тут же обратились три пары глаз. Мужчины хмыкнули. Ее явно не приняли в расчет. А Мэйле только того и надо было. «Игра началась», — объявил хозяин, присаживаясь в сторонке, чтобы наблюдать за участниками. Первую игру Мейла позволила себе проиграть. Две другие выиграла. Еще одну проиграла. После чего села со скучающим видом, показывая... Насколько ей скучно. А дальше началось самое интересное. Могу предложить вам более серьезное развлечение, склонившись к уху девушки, прошептал властный. Там и ставки повыше, и азарт побольше. Так что же вы сразу не сказали, девушка встрепенулась. Видите? Их путь много времени не занял, но пришлось спуститься в подвал. За металлической дверью не раздавалось ни звука, хорошая изоляция. Стоило хозяину распахнуть дверь, как на Мэйлу тут же обрушились гомон, шум, крики и ругательства. В просторной комнате, прокуренной пропахшей потом и вином, находилось около двух десятков мужчин. Стоило девушке с хозяином дома войти, как мгновенно все стихло. На Мэйлу смотрели с долей скептицизма и недоверия. «Силд, ты зачем бабу сюда притащил? Развлечься мы можем и после игры» похабно скалился один из присутствующих, его лицо пересекал безобразный шрам во всю щеку. Госпожа изволит играть. Смотри, головач, как бы она тебя без портков не оставила. Серьезно заметил властный. Меня. Сначала взревел, потом расхохотался мужчина. Его смех подхватили остальные. Никто не поверил Силду. Что ж, посмотрим, кто станет смеяться последним. Тихо прошептала Мэйла, но ее услышали. Смех мгновенно стих. Все расселись за столом. Игра началась. Мейла наблюдала за игроками, с усмешкой замечала все их шулерские приемы, а хозяин дома наблюдал за ней и все больше утверждался во мнении, что она еще покажет себя. Слишком умными и насмешливыми оказались ее глаза, к тому же Силт вдруг понял, что она опасный противник, как в игре, так и в бою. И сейчас поспешно пересматривал свои планы. Эту карту я сбросила три хода назад, спокойно беря в руки карту головача, покрывшего ее, произнесла Мейла: Слишком топорно работаешь. Она отбросила карту мужчины в сторону, пристально посмотрев ему в глаза, наливавшиеся кровью. Все притихли, ожидая ответа увлеченного в шулерстве головореза. По-прежнему твой ход, эта карта не прокатит, она вышла из игры. Есть еще варианты. Спокойно произнесла девушка. Ты обвиняешь меня? Головач вскочил, выхватывая за пояса кинжал. Да, стремительности девушки позавидовали все присутствующие. Она мгновенно вскочила, опрокинув стул, перевернулась, выхватывая из подвязки два клинка и приставляя их к горлу головореза. Никогда нельзя недооценивать соперника. Одно твое движение и ты труп. Поверь мне на слово, мои руки не дрогнут. Продырявлю на раз-два, процедила Мейла. Даю последний шанс. Играем дальше, или устроим показательное выступление на клинках. Играем, сглотнув и облизав в миг пересохшие губы, зло процедил головач. С той же стремительностью Мейла убрала обратно клинки, перевернулась, подняла стул и сев на свое место, мило заулыбалась. Твой ход, протянула она, задорно улыбаясь. Эту игру выиграла она, но теперь к ней отнеслись уже по-другому. В течение вечера горка монет все увеличивалась. Мужчины злились. Как ни пытались, никто не мог поймать девушку на обмане, зато она смогла уже троих уличить, чем вызвала всеобщую агрессию. Наконец, трое не выдержали. Они шумно встали из-за стола, опрокидывая стулья, никому ничего не говоря покинули комнату. Через игру Мэйла тоже встала. На вопросительный взгляд Силда пояснила. «Хорошего понемногу. Я чуток устала, надо ноги размять и горло промочить. Найдется у вас стакан морса?» «Конечно», — галантно подавая девушке руку, ответил властный. «Может, вина?» «Нет, оно туманит мозг. А я предпочитаю трезвый разум», — возразила девушка. В следующий час Силд не отходил от гостя ни на шаг, чем неимоверно раздражал ее. Она несколько раз пыталась намекнуть ему, что хотела бы побыть в одиночестве и немного отдохнуть, но он игнорировал все намеки. В окна стали пробиваться предрассветные сумерки. Мейла не смогла скрыть зевка. Хозяин дома понял все правильно. «Разрешите проводить вас в таверну?» «Не мужчина, а сама галантность». «Нет, спасибо, я сама в состоянии дойти», — жестко ответила девушка. «Она оказалась зла» ее задумки обследовать дом не удались, а теперь неизвестно, когда она еще сможет попасть сюда. Завтра вам доставят оборотня. На выходе шепнул ей силт, вызвав недоумение девушки. Из чего вдруг вы решили изменить свое мнение и решение? не сдержалась она, почувствовав подвох. Вы смогли меня сегодня удивить, это требует награды. спокойно произнес хозяин дома. «Как бы мне не хотелось вас задержать подольше, но вам угрожает опасность. Потому я отпускаю вас». Слова Силды удивили. В другой ситуации она бы засомневалась, но сейчас хорошо ощутила искренность, с которой они были произнесены. Кивнув, девушка быстрым шагом покинула особняк. Но стоило ей выйти за ворота, как она мгновенно ощутила опасность. Ввязываться в драку ей нисколько не хотелось, потому, оглядевшись и никого рядом не заметив, взлетела сначала на дерево, а потом, прячась за ветвями, перебралась на крышу. Оттуда посмотрела вниз и усмехнулась. Мужчин было пятеро. Среди них, кто бы сомневался, головач. В его руке блестел кинжал. Со зверским выражением лица он наблюдал за дорогой, по которой должна была пройти девушка. Оставлять ее в живых они явно не планировали мэйло усмехнулась и короткими перебежками по крышам бросилась к таверне стоило мэйли скрыться из вида как к силду подошел один из парней его вид выражал смятение и тревогу глир что случилось тут же поинтересовался хозяин особняка ищейки только что один из них выскочил из дома я не успел всего мгновения но самое плохое у него с собой был выявитель магии выдал парень и вопросительно посмотрел на хозяина «Что ж, планы поменялись. Быстро тащи оборотни сюда. Отдадим его ведьме, а дальше пусть разбирается сама». Быстро сориентировался Сиут. «Ты так легко отпустишь девицу?» – удивился вор. «Да, она заслужила уважение. Одно то, что она смогла поставить на место головача, многого стоит. А сейчас давай быстрее. По подземному ходу мы быстрее ведьмы окажемся на месте». Так и оказалось. Силд отправил подручного за вещами девушки строго-настрого, приказав ему ни в коем случае ничего не брать. Приказ еще никто не смело слушаться. Не добежав до таверны несколько метров, Мейла плавно спрыгнула на землю. Хорошо, не применяя магии, так как следующую секунду столкнулась с насмешливыми глазами Силда и Смазливого. Чуть поудали крутился пацанёнок, проводивший ее в особняк. Хм, и как они оказались здесь раньше ее? «Вот ваши вещи, мы ничего не брали, можете проверить», — протянул Мэйли сумку властной. «Ваш заказ ждет вас возле ворот. Нам стоит поспешить». «Почему вы мне помогаете?» — прищурилась девушка. «Что взамен?» «Когда-нибудь сочтёмся», — отмахнулся Силт. «Власти узнали, зачем вы пришли. Теперь и вам, и нам за укрытие оборотня грозит опасность. Мы сможем выкрутиться, а вы нет». «Что ж, сочтёмся» улыбнулась девушка, подхватывая сумку. «А моя лошадь ждет около ворот, надо спешить». Они направились к выходу из города. Никто из них не заметил притаившуюся в кустах фигуру, стремительно умчавшуюся в другую сторону, стоило компании отправиться к воротам.